«Вот это гранит, да?» Он коснулся пальцем серо-пестрых пятнышек, идущих по центру пано. «Ага, а это смальта», — Полина показала на багрово-синие кусочки, с помощью которых пыталась изобразить бурю, сопутствовавшую сотворению преисподней. «Только, по-моему, ничего хорошего». «Почему?» Он смотрел внимательно. То на нее, то на мозаику. И говорить с ним было так хорошо, как чувствовать его дыхание у себя на макушке. Полине ужасно хотелось, чтобы он опять взял ее за руку и поцеловал в ладонь. Но он сейчас совсем не такой, как ночью. Ладно, ей с ним и так было хорошо потому что там должно быть движение, да еще такое, знаешь, мощное движение, просто вихрь и буря, вздохнув, объяснила она. А вот это у меня не получается. Я разные цвета пробую, камни со смальтой чередую, но все равно выходит неподвижность. Например, видишь, что здесь написано? Она взяла с подоконника книгу и открыла на странице, заложенной красным карандашом. Вот здесь. Слушай. С хрустом, свистом взлетает красный песок над материковой грядой. Жара цветами прорастает весной желтоглинистая земля с прослойкой золотой. А потом там еще про восьмислойные огненно-белые небеса. У меня аж дыхание перехватывает. Полина захлопнула книгу. И как все это сделать? Вроде и цвета хорошо выписаны. Бери да повторяй, но очень статично получается. Говорю ж, движения никакого. — Можно не только цветом попробовать, — сказал Георгий. Цвет, само собой, но движение, по-моему, здесь иначе должно передаваться. Линиями и, главное, светом. Я, когда первый раз камеру в руки взял, тоже движение, динамику передать никак не мог, улыбнулся он. Так что это для всех проблема, не переживай. Попробуй смальту не плоско класть, а под разными углами, тогда свет заиграет. И скажешь, я не дура! ахнула Полина. Так просто! Или может это не я дура, а ты гений? поинтересовалась она. Вряд ли, засмеялся Георгий. Просто у меня все, что со светом связано, в голове все время сидит, как гвоздь, так что гениальности тут никакой не надо. А что там будет про богатырей? Спросил он. Вот этого я пока не знаю ответила Полина. Они там, по-моему, какие-то гадостные, эти богатыри. Особенно богатырши. Все время богатырей подначивают с ними подраться. Вроде как проверяют, подходят им эти мужики в качестве производителей или не подходят. В общем, они мне не очень нравятся, так что я пока даже не представляю, как их изобразить. — Ну-ка, — вспомнила она, — может «Ты в качестве типажа подойдешь?» «В смысле гадостности?» — снова засмеялся Георгий. «В смысле выразительности?» Я тут одно описание нашла, довольно яркое. Полина снова открыла книгу в том месте, которое было заложено уже не красным, а зельмоном карандашом, и прочитала. «Огромен он, как утес!» Грозен лик у него, чутко вздрагивают нервы его под кожей золотой. Нос его продолговат, нрав у него крутой. «Повернись-ка в профиль, я нос рассмотрю», — скомандовала она. Георгий послушно повернулся. Профиль у него был... Как на римской монете, которую Полина в пятом классе выменила у соседа Витьки на бабушкину иностранную зажигалку. «Так-так», — еле сдерживая смех, с задумчивым видом протянула она. «У тебя нрав крутой?» «Нет», — усмехнулся он, — «а надо, чтоб крутой?» «Илик у тебя не грозен», — продолжала Полина. И там еще дальше сказано, что богатыря должны быть виски вдавлены. Видимо, это считается красиво. — Нет, ты не подходишь, — заключила она и, наконец, рассмеялась. — Ну и ладно, — Георгий тоже улыбнулся. — Найдешь еще типаж, не беспокойся. — А почему, кстати, именно якутские истории? — Не знаю, — пожала плечами Полина. «А что, ты все можешь объяснить, чего тебе хочется?» «Я вот не могу. Я в этой Якутии никогда не была, но она меня ужасно привлекает, даже больше, чем, например, Париж или еще какие-нибудь приятные места. В общем, попробую смальту класть под углом», — сказала она. «Жалко, сейчас она у меня почти что кончилась, а на новую денег пока нет». «Полин?» — Но у меня-то деньги как раз есть, — сказал Георгий. — Я же два года маклером работал, а это довольно прибыльная деятельность. У меня даже после того, как я квартиру эту купил, еще все-таки деньги остались. Уж на смальту-то наверняка хватит. — Да ну тебя, — рассердилась Полина. Какой выискался ребушинский спонсор! Я вчера с Глюком договорилась... Она одного товарища знает, у которого по вечерам в офисе можно за компьютером сидеть. Так что я картинки к ужастикам порисую и на смальту в ноль секунд заработаю. — А ты себе лучше бы одежду купил? — А то на локте у тебя дыра, зашивать учти некому, потому что я ничего такого не умею. — Да есть у меня одежда. — Не голый же я ходил, — сказал Георгий. — Надо только в Чертаново съездить, привезти. — А хочешь, я привезу? — предложила Полина. — Что я совсем уже? — поморщился он. — Сам съезжу. Все равно надо за там взять или военный билет, а то у меня никаких документов нет. Выйду на улицу, менты начнут цепляться. — Ой, наверное, по ассоциации выйду, — вспомнила Полина. Я же маме обещала, что сегодня к Еве съезжу. Это моя сестра. — — объяснила она. Ее опять в больницу положили, потому что ей через полтора месяца рожать. Тройню рожать будет, представляешь? — засмеялась она. «Ого — Ого! — удивился Георгий. — Нет, не представляю. Даже странно как-то, что такое бывает. — Да у нас вечно все так, как не бывает, — махнула рукой Полина. — У всех Гореневых. Юрка, например, нормальный врач, то есть, вернее, ненормальный, потому что сутками на работе, а если где землетрясение или какая горячая точка, то он сразу туда, как будто ему там медом намазано. Ну вот, и вдруг он берет и женится на теле звезде. А у них ведь у звезд все в жизни совсем по-другому. Бывает так, по-твоему? Но есть же, — сказал Георгий. Вот именно что не бывает, а есть, — кивнула Полина. — Ева вообще своего мужа в школе учила, ему двадцать лет, а ей самой уже тридцать пять. — Так, по-твоему, тоже бывает? — А когда рожать собралась, то, пожалуйста, тройню. И я даже не удивлюсь, если все трое к тому же окажутся девчонки. — А почему этому надо удивляться? — удивился Георгий. — Потому что это уже будет полная глупость — — объяснила она. — Столько мучиться, чтобы родить девчонок — это глупость, и больше ничего. — Оригинальная теория, — засмеялся он. — Ничего не оригинальное, а очень даже реальное, — фыркнула Полина. — Что они потом будут делать, девчонки эти? — Мужчинам в рот смотреть и ждать, пока те на них обратят снисходительный взор? — Да ладно, это неинтересно. — поморщилась она. — Ты сегодня что собираешься делать? — Да ничего, — пожал плечами Георгий. — Почитаю, наверное. Здесь книжек по кино много. Ты же уходишь? — Так ведь я обещала. — Ну вот, буду сидеть и ждать, пока ты вернешься и обратишь на меня снисходительный взор, — сказал он. — Я же не девчонка. Мне можно. — Ты хоть плов даешь? вздохнула Полина. — По-моему, ты за завтраком все-таки не наелся. Очень уж ты огромный. Я выйду, куплю что-нибудь, — сказал Георгий. И, кстати, микроволновку тоже куплю. Я в ней раньше все готовил. Это легко. Документов ведь у тебя нет, а вдруг тебя менты заберут, — напомнила она. Сиди уж лучше дома. Я им не дамся, — улыбнулся он. Может, пока что камешков еще наколотить? Давай. — засмеялась Полина. — Надо же, как мне повезло! Дармовая сила, да еще какая! Надо молоток настоящий купить, здоровенный такой. Ты тогда вообще мозаичистом заделаешься. — Приходи скорее, — сказал Георгий. — Будут тебе камешки. — Почему он так сказал? — подумала Полина, выходя из метро у Покровских ворот, рядом с Евиной больницей. Снисходительный взор. И правда, что ли, ему надо, чтобы я поскорее пришла? При этом она с удивлением и с каким-то даже недоверием к себе чувствовала, что самой ей только этого и надо. Поскорее вернуться домой. Увидеть, как он сидит на табуретке в кухне, такой неправдоподобно большой, и отбивает молотком мраморные камешки. Или не отбивает и не сидит, и вообще все равно, что он делает. Только бы был опять такой почти веселый, как сегодня с утра, и не было бы этого темного дыма у него в глазах, как ночью. Теперь. Когда самой ей уже не надо было казаться веселой, ехидной, деловитой, смешной. Когда никакой не надо было казаться, чтобы его растормошить, Полина чувствовала, что сердце у нее снова схватывается такой же сильной болью, какой оно схватилось от его ночного рассказа. Она только об этом и думала все время, о страшной тяжести, которая лежит у него на сердце и никуда не уходит, просто не может уйти. И как он выдерживает это? И сколько сможет выдержать? Но сквозь эти мысли время от времени пробивались, брежили другие, не мысли даже, что-то смутное, неясное и тревожное. Как он обнял ее ночью и поцеловал в макушку и сказал «Я бы тебя на руках носил». Ей было страшно грустно от того, что утром он ничего такого больше не говорил и даже не вспоминал обо всем этом, как будто этого и не было. Ну, что ж теперь? — думала Полина, скользя по ледяной дорожке на моросейке. — Это у него, значит, просто временная слабость была. А так-то он не слабый. вот все и прошло. Ей было так жалко, что это прошло, но что ж она могла поделать...